Часть 2. Как голодать. Глава 11. Виды голодания и лучшие практики. Виды поста можно классифицировать по двум принципам, потому что можно во время поста и по продолжительности и частоте периодов голодания. Мы рассмотрим вопросы частоты и продолжительности в 12, 13 и 14 главах. Но сначала давайте разберем различные виды поста в зависимости от того, что можно употреблять. Большинство определений поста исключают напитки, содержащие калории. Это означает, что во время голодания разрешены вода, чай или черный кофе, но сахар, мед, фруктоза, нектар, агавы и другие сахара запрещены. Есть разночтение насчет искусственных подсластителей – стивии, аспартама и сукролозы. Поскольку в них нет калорий, технически их можно себе позволить, но использование химических подсластителей разрушает дух поста, предназначенного для очищения организма не только от ненужного сахара и жира, но и от химических веществ и других искусственных агентов. Этот же аргумент относится к искусственным ароматизаторам, растворимым напиткам «Crystal Light», и cool эйт и бульонным кубиком. Водное голодание – это традиционный классический вариант. При нем не разрешены никакие напитки, кроме воды. Важно отметить, что этот вид голодания не включает ни грамма соли. Без соли тело не может удерживать воду, и присутствует риск обезвоживания. Некоторые варианты водного голодания позволяют пить воду с солью, хотя это может быть трудно. Но у организма есть интересная способность сохранять соль – когда она не поступает с пищей. То есть, если водное голодание ограничено по времени, потребность в соли будет низкой, и ее недостаток не вызовет каких-либо проблем. Голодание на соках разрешает употребление соков наравне с водой, поскольку соки содержат калории и сахар. Технически это не может считаться настоящим голоданием, но само слово часто используется в таком контексте. Результаты такого голодания могут различаться в зависимости от типа и количества сока. Фруктовые соки, как правило, содержат много сахара, и результат их использования часто не так хорош, как при более строгом голодании. Зеленые соки недавно начали набирать популярность. Как можно понять из названия, они делаются из зеленых листовых овощей, например, шпината и кейла. Полученный сок содержит намного меньше сахара, чем сок сладких фруктов типа апельсинов или яблок. К тому же листовые овощи не слишком сочны, и поэтому листья часто превращаются в однородную массу вместе с соком, что позволяет получить клетчатку и питательные вещества. Такую смесь также часто добавляют сельдерей. Жировой пост – это новый вариант голодания. При нем разрешены практически чистые жиры, например, кокосовое масло, сливки и сливочное масло, поэтому это тоже не чистое голодание. Обычно жир не употребляется в пищу сам по себе. Вряд ли мы будем пить чашками оливковое масло или кусками есть сливочное, но некоторые считают, что употребление жира помогает уменьшить голод и сделать голодание проще. Популярностью этого тренда помог пули непробиваемый кофе. Чтобы сделать кофе пули непробиваемым, в него нужно добавить жир в виде кокосового масла, масло со средними цепочечными триглицеридами, масло MCT или сливочного масла из молока коров травяного от корма. Благодаря высокому содержанию жира этот кофе содержит значительное количество калорий, от 400 до 500 килокалорий на чашку в зависимости от рецепта, и его правильнее считать заменой приему пищи. Но буквально вся калорийность этого кофе связана с жирами. Рецепт пули непробиваемого кофе вы найдете в PDF-приложении к данной книге. У жирового голодания есть ряд предполагаемых плюсов. Некоторые считают, что оно помогает худеть как часть кетогенной или очень низкоуглеводной диеты, при которой тело получает энергию из жира. Другие чувствуют, что жир помогает сохранить голову ясный или что он снимает приступы голода. Хотя научных доказательств эффективности жирового поста в данный момент мало, но истории о его успехе распространены. При «сухом голодании» Запрещены все виды жидкостей. Мусульмане практикуют такой пост во время священного месяца Рамадан с рассвета до заката. Этот метод сочетает голодание и легкое обезвоживание. Я считаю, что такой тип голодания сложнее, чем другие, и не рекомендую его в лечебных целях. Риск осложнений при нем также значительно выше из-за сопутствующего обезвоживания. Диета, имитирующая голодание. Эта диета создана исследователями в попытке воссоздать плюсы голодания без, собственно, голодания. Это сложный режим сниженного поступления калорий в течение пяти дней каждый месяц. В первый день разрешается 1090 килокалорий, состоящих из 10% белка, 56% жира и 34% углеводов. За этим следует 4 дня по 725 килокалорий с таким же распределением веществ. Данных, подтверждающих пользу такого метода, мало, и я не рекомендую его из-за излишней сложности. По мне, намного проще 5 дней в месяц придерживаться обычного поста. Голодание по программе интенсивного менеджмента питания. Лучшие практики. В программе интенсивного менеджмента питания голодание широко применяется для похудения и лечения метаболических болезней, например, диабета второго типа и ожирения печени. Независимо от продолжительности поста, общие рекомендации, приведенные далее, помогут вам голодать без вреда для здоровья. Какие-то аспекты могут вам подойти, какие-то нет. Вы имеете полное право экспериментировать и подстраивать, ведь жестких правил нет. Голодание по программе интенсивного менеджмента питания разрешает воду, чай и кофе. Сахар, мед, сироп, агавы и другие подсластители запрещены. Искусственные подсластители и ароматизаторы не разрешаются, но натуральные – лимонный сок, мята, корица и другие – разрешены. Моя программа также допускает домашний костный бульон, который упрощает голодание и может помочь предотвратить нехватку соли во время продолжительных постов. Вода. Обязательно следите за потреблением жидкости во время голодания. Вода, как обычная, так и газированная – прекрасный вариант. Старайтесь выпивать в день 2 литра воды и других жидкостей. В качестве хорошей привычки начинайте день со стакана холодной воды, чтобы обеспечить достаточное количество жидкости. Для вкуса можно добавить сок лимона или лайма. В качестве альтернативы можно добавить ломтики апельсина, ягоды или ломтики огурца в кувшин с водой. Яблочный уксус, добавленный в воду, снижает уровень сахара в крови. Искусственные подсластители и вкусовые добавки не допускаются. Не добавляйте в воду сухие концентраты напитков. Чай. Подходят все сорта чая. Зеленый, черный, улун и травяной. Особенно хорош во время поста зеленый чай. Считается, что содержащиеся в нем катехины помогают подавить аппетит. Разные сорта чая можно смешивать и пить холодными или горячими. Для вкуса можно добавить специи, корицу или мускатный орех. Травяные чаи не считаются настоящим чаем, потому что не содержат чайных листьев, но они тоже хороши для голодания. Чаи с корицей или с имбирем известны своим свойством подавлять аппетит. Широко используются успокаивающие свойства мятного и ромашкового чая. Травяные чаи не содержат кофеина, ими можно наслаждаться в любое время дня и ночи. Все виды чая, включая травяные, можно пить и горячими, и холодными. В чай можно добавить немного молока или сливок, но сахар, искусственные подсластители и ароматизаторы запрещены. Если вы считаете, что процесс похудения идет медленно, вы можете захотеть убрать на время голодания все калории. Мы часто советуем пациентам вернуться к классическому водному голоданию, если потеря веса остановилась. Кофе. Кофе как с кофеином, так и без во время голодания разрешен. Мы также разрешаем добавить в кофе или чай немного сливок или кокосового масла. Хотя технически это уже не считается голоданием, но эффект слишком незначительный практически не влияет на общий итог голодания. Более того, эта гибкость может помочь вам адаптироваться к программе. Под небольшим количеством мы имеем в виду одну-две чайных ложки сливок или кокосового масла, Совсем немного по сравнению с количеством жира в пуленепробиваемом кофе. Также в кофе можно добавить корицу, мускатный орех и другие специи, но не подсластители, не сахар и не искусственные ароматизаторы. В жаркие дни отличный вариант охлажденный кофе. Просто сварите кофе как обычно и охладите в холодильнике. У кофе также есть недавно изученные полезные свойства. Например, он может снизить риск развития диабета второго типа и служит отличным источником антиоксидантов. Костный бульон. Домашний костный бульон, сваренный из говяжьих, свиных, куриных или рыбных костей, прекрасный выбор для постных дней. Кости варятся с овощами и приправами долгое время, от 8 до 36 часов. Подая в приложении к данной книге, вы найдете рецепт данного блюда. Возможная замена – овощной бульон, но он не так богат питательными веществами. В бульон можно добавить любые овощи, травы и специи, но не бульонные кубики, в которых много искусственных ароматизаторов и глутамата натрия. Остерегайтесь покупных бульонов в банках. Это жалкие имитации домашнего бульона. Мы часто советуем людям добавлять бульон добрую щепотку морской соли. Во время долгих постов можно получить нехватку соли, поскольку она не поступает с водой, чаем или кофе, а недостаток соли может привести к обезвоживанию. Морская соль также содержит следы других минералов, например, калия и магния, что может быть полезно во время голодания. При более коротком голодании, например, в вариантах в 24 часа и 36 часов разницы практически не будет. Костный бульон также содержит немного белка и некоторые минералы – кальций и магний, поэтому технически голодание с бульоном не является голоданием. Но многие люди замечают, что бульон дает возможность легче перенести длительный пост. Желатин и белок позволяют снизить приступы голода, а также костному бульону приписывают множество других полезных свойств, в том числе противовоспалительное действие и пользу для костей и суставов.